Глава 5. Над облаками. Вечером Таль срезал для Янки посох из орешника, обстругал пирочинным ножом, поглядывая на звёзды. Листовский тренькал на гитаре. Хорошо бы сидеть вот так среди своих, которые совсем и не изменились. Но, ну, может, самой чуточку. В 11 вечера Тарас разогнал их по палаткам. Завтра тяжёлый переход. Если не выспитесь, свалитесь ещё до подъёма. Поворчали, конечно, но разошлись. Янка с Майкой ещё долго шушукались в палатке, а утром Таль вручил Янке посох, сказал: "Может и не пригодится, конечно". "Спасибо". Янке казалось, что он всё чувствует и всё знает, её Таль, хотя она никогда про ребёнина ему не говорила. "Выдвигаемся". Сначала шагать было весело. Тропа забирала вверх почти незаметно. Тут и там сверкали лиловые кочки чебреца и можжевеловые проплешины. Цвели по обе стороны тропы неизвестные янки пушистые цветы, похожие на белые, подсвеченные солнцем и спустившиеся к земле облака. Но впереди вставал Четырдаг, и янка его заранее боялась. Будто услышав ее страхи, ветер нагнал туч, бросил на подступы к Четырдагу холодный ливень. Утро было солнечным, и все выдвинулись в путь в шортах и футболках, а сейчас пришлось прятаться под деревьями. С тружно доставать из рюкзаков штаны, куртки и накидки. Дождь лупил по листьям и капюшонам дождевиков, будто сотни ледяных пуль в них вонзал. Тропа тянулась наверх, как долгая песня, и казалось, что нет ей конца. Но когда она всё-таки кончилась, они вышли к краю обрыва, и там внизу клубился туман, белый и густой, и правда, похожий на молоко, как часто пишут в книжках. Янка первый раз такое видела. Они стояли на краю, Смотрели вниз, и Рябинин сказал «Это же облако!» Янка глянула на него. В тёмных глазах, окаймлённых влажными от дождя ресницами, отражалось облако, лежащее на плечах четырдага. «Мы выше облаков!» — улыбнулся он. И Янка подумала, что ей до сих пор чуть-чуть больно, где-то в сердце и в животе, когда она на него смотрит. Подошёл Таль, сунул ей в руку Барбариску. И Рябинину тоже. И всем остальным, кто уже забрался и кто только подходил. Янко сосала барбариску, смотрела на Таля, слушала Ребинина, но чувствовала только ветер и облака внизу и небо с серыми лоскутами туч. На ночёвку встали в буковом лесу, насобирали хвороста, сушились у костра. Янко всё время ощущала Варин взгляд, виноватый. И ещё Янко чувствовала, что Варя хочет к ней подойти и не решается, и правильно. О чём им говорить? Как там мой папа поживает? Но Варя всё-таки не выдержала и подошла. Только не думай, что мне это нравится. Я твоего отца терпеть не могу. Зато он вас сильно любит. Насмешливо, хотя и не собиралась, хмыкнула Янка. Я знаю, ты считаешь, будто я в чём-то виновата. А что я могла сделать? Я вообще не знала, что он твой отец. Янка молчала. Не переживай, я всё равно его скоро выпру. А зачем Пожалуй, Янка плечами и сделала равнодушное лицо. Мы туда всё равно не вернёмся. Нам и здесь хорошо. У мамы друг появился богатый, молодой. У меня тоже всё отлично. Море, тепло, всё равно, крикнула Варяка зло, еле сдерживая слёзы. Да как хочешь, мне-то что? И, отвернувшись, Янка пошла к своей палатке. На душе было противно. Устали так сильно, что даже на долгие посиделки сил не осталось. Поиграли в мафию, но тоже вяло, без азарта. Ребинин смотрел на Янку через огонь долгим взглядом. Янка знала, что он думает о ней, может быть, даже любит, но её это больше не волновало. Тарас налил себе чай и сказал, посмотрев на Янку: "Расскажу вам одну историю, хотите?" Конечно, все хотели. "Когда я был такой, как вы? Нет, даже постарше чуть-чуть. В общем, я занимался скалолазанием. А снаряжение, особенно верёвку, достать было очень сложно, тем более пацану. Ну, в магазинах пусто, интернет ещё не придумали. В общем, мы с пацанами лазали как-то по четыре дагу, и там в одной пещерке нашли схрон. Чего? Ну, припрятал кто-то там три рюкзака и три мотка верёвки. Железо тоже всякое: карабины там, спусковухи. Нам, пацанам, представляете, какое это богатство. Ну и мы, конечно, стырили. Янка уставилась на дядю. Ничего себе признаницы. Угу. Но только верёвку. Потому что, ну, было видно, что денег немерено у людей. Вся снаряга такая модная, навороченная. Рассуждали мы примерно так. Возьмём два мотка верёвки. Нам её негде больше брать, а тут видно, что полно всего. Дураки мы тогда были, ужасные. В общем, забрали верёвку, все остальные вещи снова прикрыли и удрали. День два переждали в лагере, Никто вроде не ходит, свою веревку не ищет. Ну и ладно, решили мы. Значит, им она не больно и нужна. И начали на ней тренироваться. Я и еще два моих приятеля. И вот один раз подо мной веревка эта лопнула. Хорошо, что недалеко от земли. Я только ушибами отделался. А года через два в одном походе встретился с семьей. Муж, жена и сын. И они рассказали мне, как у них однажды веревку тут украли. Ничего не взяли, ни рюкзаки, ни железо, только верёвку. А они хотели лезть в одну пещеру на корабе, в Бузлук. Это одна из самых больших пещер у нас, необорудованная. Ну а раз верёвку украли, полезть они не смогли. Вернулись домой ни с чем, расстроенные, конечно, злые, а дома узнали, что верёвка бракованная была, вся партия. И если бы они на ней полезли, то обязательно бы разбились. Получается, вы спасли им жизнь. Насмешливо спросила Анушка, тем, что своровали. Получается так, спокойно ответил Тарас и смотрел по-прежнему на Янку. Как же вы на ней не разбились с друзьями, спросил Герка. Ну, в нас вес ута было, не взрослые же ещё. И лазили не высоко. Тренировались только. Ночью поднялся ветер. Он шёл по кронам деревьев семимильными шагами. Ровный и большой, он гудел всю ночь где-то там высоко, где только звёзды и небо. Янка лежала в палатке и думала про Тарасову историю. Почему он ее рассказал? Будто ей одной. Что он имел в виду? Что плохой поступок не всегда плохой? Если он про папочку, то зря старался. Она его никогда не простит. Но тут же Янка поняла, будто по голове ее стукнули. Это не про папу. Это он про Таля. Да, ну и чью жизнь спас Таль своим поджогом? Вон какие страшные ожоги у Тараса. Как его Юля только не бросила. Янко чувствовала: ещё немного, и она поймёт, что хотел сказать Тарас своей историей. Ещё чуть-чуть, и она поймает его мысль за хвост. Но сон накатывал волнами, а мысль ускользала. И второй день, и третий они шли и шли, уставали уже меньше, втянулись. Горизонты распускались сказочными картинами, в которых было так много воздуха и света, что хотелось зажмуриться или закричать от восторга. Они и кричали. На поляне МАН, Малой Академии Наук. Все они бросились фотографироваться. Рябинин схватил Янку за руку и потянул за собой. За талию обнял, так по-свойски, что она даже не успела посопротивляться. Ивлин щелкнул фотоаппаратом. «Фотографию ты пришлешь?» Еще не освободившись из кольца Сашкиных рук, тихо спросила Янка. «А надо? У тебя вроде бы личный фотограф появился. Как уж его там? Глеб Арсеньев?» Янка чуть не поперхнулась. Ага, комментарии мы не оставили, но посмотреть посмотрели. Отслеживаешь, значит, Сашенька, наблюдаешь молча издалека. Ладно. Вдруг Янка поняла, она совсем забыла Глеба. Он был где-то в другой жизни, в другой реальности, такой далёкой, что даже смешно, как она могла его любить и надеяться на что-то. Тарас сказал, что пора двигаться дальше, и все застонали, заныли, набрасывая рюкзаки. Одна Варя всё делала молча, и в ту же секунду на Демирджи их опять настиг дождь, и пришлось ставить палатки и отсиживаться в них. После дождя Янку с Майкой отправили мыть котлы. Они были сегодня дежурные. Пока отмывали остатки обеда, Янка рассказала про Таля, про его отца и про то, как она им помогала. В общем, хорошо, что вы приехали. Я бы всё равно не смогла поехать домой. Все деньги на них ушли. Ну и глупо, сказала Майка. Глупо? Май, им реально есть было нечего. Ты, Янка, ненормальная. Ну что ты можешь? Ты хочешь в одиночку мир исправить, а его никто не исправит. Майка смотрела то ли насмешливо, то ли участливо, и это разозлило Янку ещё больше. Ну и что? Я и не собиралась ничего исправлять. Просто мне самой так спокойнее. И вообще, пусть я только одному человеку помогу. Не имеет значения. И не говори, что это эгоизм. Майка плечами пожала, мол и не думала даже. И было понятно, что как раз это она и хотела сказать. Ты не видела, как они жили, Май? Ну ладно, Таль, он уже большой. Но вот сёстры его, особенно Маруська, представляешь? Она ни разу в жизни не ела шоколадных конфет. Я когда к ним пришла, принесла, она тогда их только попробовала. Ну и что, подумаешь, конфеты? Ну да как? Янка замолчала. Она не могла объяснить. Конфеты, конечно, не хлеб, подумаешь, трагедия. Зубы будут целее, и всё-таки, всё-таки. Ладно, Май, забыли. Ну чего ты сразу обижаешься? Да не обижаюсь я. Просто договаривать не стало. Как-то Майка поглупела за этот год, что ли? Всё ей надо объяснять. А раньше они друг друга понимали с полуслова. Мимо прошёл Таль с охапкой хвороста, весело посмотрел на девчонок. И Янка поняла, что соскучилась. По нему, когда они вдвоём